и, напротив, взвалившую на себя все, что только возможно, женскую русскую породу, укрепили до чрезвычайности. Результат налицо. Всеобщий стон современных наших несчастных женщин о крепком плече имеет под собой самые веские основания, ибо подобных плечей на Руси попросту не осталось. л у ч ш е было уничтожено нашим несчастным дамам, которых в сравнении с мужчинами расплодилось в избытке, ко всему прочему приходилось иметь детей от калек и больных в тылу и от морально и физически истощенных, демобилизованных воинов. Ни силой, ни психическим здоровьем подобные счастливчики не отличались. Неудивительно, что и мужское потомство от них восторга не вызывает. Слабость, аморфность и безвольный алкоголизм Зато потомство женское удивительным образом вобрало и по-прежнему вбирает в себя от своих матерей все самое цепкое, крепкое и здоровое. Каков же вывод? Изначальная метафизическая женственность отчизны, вкупе с почти уничтоженным, физически и морально вымотавшимся мужским полом, дали ошеломляющий результат. К концу XX века от русских мужчин остался генетический мусор, почти уже ни на что не годный. Но вот женщины, окончательно взявшие истинную власть в свои руки, свыкшиеся с тем, что страну приходится тащить на себе, воспитывающие сыновей, которые дня не могут прожить без их поддержки и шагу самостоятельного не ступят, и дочерей, которым пальца в рот не клади, которые и коня, наскакуя в горящую избу, потрясают. Вопрос. В таком случае, может быть, о с м е л и т ь с ь дать портрет русской женщины, выделив, так сказать, основные ее черты? Ответ. Набросать такой портрет совершенно несложно. Первое, простите опять-таки за банальное повторение, — мужественность. Русская женщина всегда встретит удар лицом. Мужчина по самой своей природе более труслив. Даже на бытовом уровне в каждой своей болячке большинство из мужчин непременно разыщут смертельную болезнь, будут скулить, ныть, но при всем этом скорее дуна и потечет вспять, чем они добровольно обратятся к врачу. Женщина бесстрашно идет и показывается. Отечественная каменная баба изначально создана для преодоления всех и всяческих трудностей. Чтобы жить с нею, нужно обязательно учитывать – Если т р у д н о с т и каким-то образом не окажется, она обязательно их выдумает, а затем виртуозно материализует. Она цепка и упорна, как борзая, до невероятности упряма, а также стремительно в своем последнем решающем броске. Хватка ее железна. Если ее крутой характер не проявляется в голосе и жестах, это еще ничего не значит. Она заранее нацелена на безоговорочное, не терпящее никаких возражений лидерства, противиться которому значит обрекать себя на бесконечные, изматывающие сражения. Она тянется к власти всем своим существом, всей своей исторической сутью, без всепоглощающего, всестороннего, тотального, во всем доминирования над мужской половиной, сын-брат-муж без разницы, жизнь ее становится попросту бессмысленной. Умные мужчины, зная эту особенность породы, отдают избраннице сразу все бразды правления и живут припеваючи, г л у п ы е мучаются. Впрочем, в России, если не отдавать бразды женщине, и жить-то невозможно. Ритуальные стоны ее о том, что приходится все самой, а проклятой доле, есть не что иное, как не совсем удачная маскировка. Честно признать свою изначальную мужественность, она пока еще не в состоянии, хотя, подозреваю, близок тот день. С мазохистским терпением несет она свой крест, и, будьте покойны, не отдаст его никому. Более того, глупец тот, кто попробует ей помочь. Энергия ее неисчерпаема. Как уже говорилось, способная выживать в любых немыслимых условиях, она поистине двужильна и при форс-мажорных обстоятельствах, а иногда и не только при них, готова свернуть манбланы. Стоны, вопли и жалобы при этом о несчастной женской доле есть естественные издержки процесса. Изобретательность ее вошла в исторические литературные а н а л ы Конечно, сущность каменной бабы чрезвычайно противоречива. Счастливый избранник не раз будет проклят за то, что сгубил жизнь, выйдя она за другого, и потекли бы молочные реки. Не раз рыдание о настоящем мужчине, за которым тепло, легко и привольно, Главное, не надо думать, заботиться обо всем и все такое прочее, будут отравлять его существование. Но только попробуйте выдернуть из женских рук стержень, называемый контролем, над мужем, детьми и вообще над всеми мыслимыми и немыслимыми жизненными процессами, и земля разверзнется.